Глава пятьдесят вторая Господин министр собственной персоной, вернее, уже бывший министр, после ареста и СИЗО. Но все же смотрела на него и не могла поверить собственным глазам. Давно он здесь? Александр прожигал меня темными в полумраке коридора глазами, будто не верил, что я до сих пор жива. Будто, придя сюда, не сомневался, что застанет меня с перерезанной глоткой. Возможно, в своих мыслях он успел вырыть мне могилу и закопать. Интересно, будь все так, и Мусоргский успел бы завершить начатое, дракон бы скучал по мне? Хмыкаю. Если бы, для него я всего лишь средство, даже не человек. Но разве кто-нибудь другой по мне скучал? Кажется, моя мать и вовсе забыла о моем существовании. Темка? Мысль о нем больно резанула разум, немного проясняя сознание, под завязку, залитая кортизолом после того, как меня едва не придушили». Министр молча отодвинул меня в сторону, проходя вглубь комнаты. Приложил пальцы к шее Мусоргского, проверяя, дышит ли еще эта туша. Каждое движение министра было скупым, точно рассчитанным по времени. Отчего он вдруг напомнил мне робота, совершенного андроида, операционная система, которого не рассчитана на проявление каких-либо эмоций. Какое-то время он просто смотрел на Мусоргского. «Недолго. Буквально несколько секунд. Сейчас поверженного, мной и абсолютно беззащитного. Я даже думала, что Александр достанет ствол и выстрелит в него. Отомстит. За меня. Но министр этого не сделал. Все это лишнее, ведь он пришел сюда не ради меня». «Нам пора», — сообщил мне, беря под руку, словно опасаясь, что я могу сбежать. «Постой!» «Дергаюсь». Я точно помнила все этапы задания, которые вдолбил в мою голову прокурор. Дальше нужно было разблокировать телефон бандита и получить доступ к зашифрованным файлам. «Я ведь не закончила!» Александр бросил в мою сторону короткий взгляд. Очевидно, моя исполнительность его не впечатлила. «Сейчас здесь будет жарко», — сухо поясняет. Дальнейшие объяснения оказались излишни. Уже через пару секунд раздались первые выстрелы, и на этот раз это была неточная работа ОМОНа. Валили всех подряд. Следующие выстрелы последовали очередью, вызывавшей во мне почти праведный страх, намертво заложенный где-то на подкорке. Обычный человек вообще никогда в жизни не должен слышать подобных звуков. Они, как музыка из самой преисподней, с первых нот перестраивают твою ДНК, и ты больше никогда не будешь прежним, если повезет выжить потому что теперь будет повод просыпаться среди ночи от страха. И музыка это намекала, что стрелявшие планировали уничтожить здесь всех и каждого, чтобы ни у кого из влиятельных друзей Мусоргского не осталось ни единого шанса выжить. Отчасти я немного прониклась уважением к этому бандиту. Чтобы заслужить такое количество врагов, надо родиться редким гадом. Особенным гадом. Может быть, даже выдающимся. Когда впереди послышались стройные шаги, министр вывел меня на нижний этаж, но и там оказалось небезопасно. Неизвестный появился из-за угла, держа в руках карабин Сайга. Я заметила его взгляд и намерение нас уничтожить, но он не успел. Сегодня не повезло ему. Министр поднял руку с оружием, и наш враг был повержен. Вскрикнула не в силах больше держать свой страх при себе, и тут же закрыла рот обеими руками, молясь, чтобы оттуда не вырвалось больше лишних звуков. Александр бросил в мою сторону очередной взгляд. Но, как ни странно, сейчас его глаза смотрели мягче, в них все еще кружила могильная тьма, но она была направлена не на меня. Словно я чем-то заработала себе иммунитет. Он сжал мои холодные пальцы и повел вперед, как если бы мы были обыкновенной парочкой, решившей отужинать вечером в дорогом ресторане. Стоило его руке сжать мою, как промозглый и липкий страх отступил. Дышать стало легче. Жаль ненадолго. Удушливый дым заполнил коридор, вызывая резь в глазах и очередное желание попрощаться с жизнью. Министр освободил мою руку, чтобы заполучить спрятанный за стеклом огнетушитель, разбивая преграду локтем. Я уже было решила, что он планирует помочь в тушении пожара, но, похоже, слух Драгонова был просто лучше моего. Словно по нашу душу появилось еще несколько мужчин с оружием, которых он оглушил огнетушителем. После чего, забрав у одного из них оружие, упрямо повел меня вперед. А я все никак не могла понять, почему вдруг оказалась в центре компьютерной игры с перестрелками. Одна проблема. Здесь не будет второй жизни. Он вел меня так уверенно, словно точно знал, каким образом мы можем выбраться отсюда. Но я сомневалась. Откуда ему знать план здания? Как он сможет вывести меня, обойдя препятствия в виде вооруженных людей? А потом я расслабилась. Это чувство оказалось непохожим на то, что я испытывал ранее. Отнюдь не апатия, наоборот. Я желала жить, наконец осознав, что я с ним, я рядом с ним. Пусть даже он меня ненавидит за предательство, а я его, за то, что пустил в расход. Но сейчас он здесь, он держит мою руку и ведет сквозь ад и даже если я сдохну, то буду знать, что он не бросил меня. От этих мыслей на глаза даже навернулись слезы, но я тут же их смахнула. Для собственной же безопасности мне нужно острое зрение. Министр распахнул одну из дверей, толкая меня внутрь. Замерла, заметив за единственным окном в этой комнате расставленные рогаткой мужские ноги. Его туловища не было видно, но сама поза намекала на то, что он держит в руках оружие не легче Калашникова а рядом могут быть его друзья. Я отгадала мысли министра. Позади нас огонь, впереди бандиты, отступать некуда, идти некуда. Не двигайся и даже не дыши. Отдал мне приказ, пряча меня за своей спиной. И в то веке послушалась. Министр действовал четко, словно всю жизнь только тем и занимался, что обезвреживал особо опасных преступников. Открыл окно и тут же, прицелив пушку, выстрелил. Да так, что боевик свалился замертво, не издав ни единого звука. Не зря все же Александр был министром здравоохранения. Анатомия ему известна. «Руку!» Александр протянул мне открытую ладонь, приглашая вложить в нее свое. Где-то рядом вновь раздались крики. «Должно быть кого-то из спрятавшегося персонала, и скоро очередь может дойти до нас». Драгонов вытащил меня наружу. Кроме тела, что умертвил министр, здесь больше никого не было. «Беги!» — отдал приказ, и я замешкалась, остановилась, не понимающая, глядя на него. «Он хочет оставить меня одну? Я ведь была твоим лучшим солдатиком, и ты хочешь оставить меня одну?» Мои немые вопросы были вытатуированы в зрачках. «Я должен завершить начатый цветочек. Беги!»